Я считаю, что он меня любит больше всех остальных ребят. Джон, тебе не стоит так думать. Твой дед такой человек, у которого не могут быть любимчики. Он очень справедливый и честный. Джон, ты не сбегаешь вниз и не попросишь подняться сюда твоего дедушку и моего друга. Когда Тристер и Джозеф вошли в комнату, Уолтер показал им золото, лежащее на кровати. Это мое наследство, гордо сказал он. Оно хранилось здесь 4 года, его берёг самый честный человек на свете. Мой отец знал, что делал, когда отдавал его Джозефу. Джозеф был поражён тем, как Олтер нахваливал его. Милорд Рау всегда мне доверял. Затем Джозеф прочистил горло и добавил: "Наверное, вам интересно, почему он так сделал. Олтер из Герни тебе следует знать, что его жена никогда не давала ему забыть о том, чтобы все возвращения с войны именно её золотом были оплачены все его долги. Ей были известны условия его завещания, и она никогда бы не согласилась, если бы он решил тебе что-то оставить. Отец свой был слабым человеком, и он он боялся вспышек её гнева. Он сэкономил эти деньги потихоньку от неё. Джозеф, мне нужно написать расписку в том, что я получил деньги. Джозеф рассмеялся. Перо и чернила? Но я всего лишь бедный торговец с зерном, а не клерк. Тристаром не сводил взгляда с кусочка золота. «Олд — это целое состояние. Я мало разбираюсь в денежных делах. Но мне кажется, что на это ты сможешь купить весь булеер. Нет, но мне кажется, что этих денег хватит, чтобы выполнить мой план. Джозеф, как ты считаешь, Могут ли два человека на эти деньги добраться до Китая? Бывший слуга отца был ошеломлен до Китая. Юный сэр, ни один христианин никогда не отправлялся так далеко. Это самое огромное расстояние, а по дороге могут встретиться огнедышащие драконы и злые волшебники. Придется пренебречь драконами и волшебниками, но нам хватит на дорогу. Джозеф спокойно кивнул головой. Конечно, на эти деньги можно отправиться в любую часть света, но вам следует быть осторожнее, чтобы никто не подозревал, что вы везёте с собой золото. Грабители есть везде, а люди Востока так коварны и хитры. Могу поклясться, что их нужно бояться больше, чем драконов. Олтер обратился к Тристраму. У меня созрел план, и мне хочется воспользоваться этим золотом чтобы заработать огромное состояние. Это сделать лучше всего в сказочном Китае. Трис мы оба можем заработать деньги. И к тому же я хочу повидать чудеса Востока. Эту мысль мне внушил великий человек Оксфорда Роджер Бекон. Мы должны познать тайны Китая и привезти их с собой в Англию. Здесь Роджер Бекон знает, как их можно будет применить на практике мы станем знаменитыми людьми. Ты, наверное, догадываешься, что у меня есть и ещё одна причина, чтобы отправиться в путешествие. Олтер помолчал. Ну, Трис, ты поедешь со мной? Трис с недоверчиво смотрел на юношу. Олтер, это долгое путешествие. Мне хотелось бы знать, Олт, понимаешь ли ты до конца, что ты задумал? Он улыбнулся. Ты думаешь, что я отпущу тебя одного в такое путешествие? Нет, Олд. Я отправился бы с тобой, даже если за душой у нас не было ни единой монетки.